в ночь ее первого вступления по Великому кольцу. В Академии пределов знаний подобные исследования возглавлялись Рен Бозом, молодым математическим физиком. Встреча его с Мвеном массом и последующая дружба была предопределена общими стремлениями. Теперь Рен Боз считает, что проблема разработана до возможности постановки эксперимента. Опыт не может быть, как и все, что связано с космическими масштабами, проведен лабораторным путем. Громадность вопроса требует и громадного эксперимента. Рэнбос пришел к необходимости проделать опыт через внешние станции с силовой затратой всей земной энергии, включая и резервную станцию ку энергии на Антарктиде. Ощущение опасности пришло к Дарветру, когда он пристально смотрел в горящие глаза и на вздрагивающие ноздри Мвена Маса. «Вам нужно узнать, как поступил бы я?» — спокойно задал он решающий вопрос. Мвен Маске внул и провел языком по пересохшим губам. «Я не ставил бы опыта», — отчеканил Дарветер, игнорируя гримасу горя на лице африканца, мгновенно промелькнувшую